Киор медленно покачивался на теплых волнах моря. Раскинув руки, он наслаждался свободой и покоем, тем давно забытым ощущением, которого ему так не хватало последнее время. Теплые объятия зеленых волн казались мягкими, нежными, словно шелковыми. Пахло солью и водорослями, пряный аромат песчаного берега, знакомый с детства убаюкивал. Не хватало только тихого плеска и шипения пены, уходящий в мокрый песок вместо этого волны издавали деревянный стук корт дэмистон проснулся в мгновение ока и тут же сел откинув шелковое покрывало нежно зеленого цвета когда в дверь постучали второй раз он уже стоял на ногах сжимая в руке саблю припрятанную под кроватью подальше отзоров и ветты обведя комнату с затуманенным от сна взором корт расслабился и опустил клинок спальня графини брок утопала в бирюзовом свете Сквозь тонкие шторы, цветом напоминающие море, заглядывало солнце, окрашивая комнату в нежные оттенки зеленого и синего. Лазоревые простыни на широкой кровати скомканы, покрывала на полу. На ширме, заслоняющей зеркало, зеленый халат из тончайшего зеленого шелка. Корт втянул носом воздух. Пахло солью и водорослями. «Морская соль! Где она ее взяла?» В дверь, прикрытую тоже зеленой занавесью, вновь постучали. Корт поискал взглядом свою одежду, но увидел лишь сапоги, небрежно брошенные у кровати. Все остальное где-то в кучах тряпья на диване, стоящем в углу. Может быть. Во всяком случае, оно там было вчера. Аккуратно положив саблю на простыни, Дэмистон подобрал покрывало и завернулся в него на гернийский манер. Уже подойдя к двери и взявшись за ручку, он запоздало подумав, что не стоит быть таким беспечным. Ведь там, за дверью, может оказаться наемный убийца, что все еще бродит по городу. За дверью оказался Ками, управляющий графини. Все такой же чистенький и бодрый, сияющий начищенными пуговицами на темно-зеленом камзоле, обильно расшитом золотыми узорами. Иногда Корду казалось, что Ками вовсе не спит, что его хранят в шкафу, как дорогое платье. Вечером вешают на крючок, а утром вновь достают, сдувают случайные пылинки и выпускают в коридоры особняка. «Господин капитан», — позвал управляющий. «Да», — рассеянно отозвался корт и только сейчас понял, что Ками протягивает ему вешалку с чистым и выглаженным мундиром. Его собственным мундиром — командир городской стражи, которую он получил недалеко как вчера утром. Дэмистон принял мундир, сурово глядя на управляющего. Тот ответил не своей обычной улыбкой, полной вежливого дружелюбия, а немного застенчивой и даже робкой. «Настоящей». Ее капитан видел пару раз, и в том, что она искренней, ни капли не сомневался. Похоже, новый фаворит графини действительно нравится управляющему. Корт считал, что это хорошо, и беспокоился лишь об одном — как бы этот старый хлыщ не начал ему подмигивать. — Спасибо, Ками, отозвался Дэмистон. — А Эветта? — Госпожа графиня рано утром отбыла во дворец, — тут же доложил управляющий. Королева не спала всю ночь и прислала за графиней прямо на рассвете. Странно, что я не услышал, корт нахмурился, припоминая утренние сны. Графиня не желала вас будить, велела дать вам выспаться, потому как вы собираетесь следующую ночь провести на работе. «Так что ж ты меня разбудил, олух!» – буркнул корт, раз сама графиня не велела. «К вам пришли, господин капитан!» – бодро отозвался Ками. «Посыльный штаба стражи «Что ж ты сразу-то не сказал?» – спохватился корт. «Проклятие! Я буду одеваться, а ты пока налей парню чего-нибудь теплого!» «Но не горячительного, слышишь?» «Конечно, господин капитан кивнул Ками. Посыльный уже на кухне и пьет гернийский чай. Мне кажется, среди посыльных считается очень почетным доставить пакет вам». «Бездельники!» — безлобно бросил Корт. Знает, где бесплатный чай». Он собрался за хлопную дверь, но управляющий скинул руку, останавливая гостя особняка. «Подождите!» — Капитан, все собираюсь вам сказать, да как-то не представлялся случай. Примите мою благодарность за то, что замолвили за меня словечко перед королевским алхимиком. Мы встретились, и господин полуэльф был очень гостеприимен. — Пустяки, — отмахнулся Дэмистон. — Рону было даже интересно встретиться с тобой. Он много слышал о тебе от графини. — И все же спасибо вам, — капитан упрямо повторил Ками. — В наше время немногие держат слово. Корт криво ухмыльнулся. Да, в этом гадюшнике, как он уже убедился, считалось чуть ли нехорошим тоном обмануть доверчивого простака, а потом посмеяться за его спиной. Или, если это слуга, в глаза. «Услуга за услугу, Ками», — отшутился он, — «неси чай, и мы в расчете». И еще, господин капитан, управляющий понизил голос, и корт невольно наклонился, чтобы разобрать его слова. «В особняке все рады, что вы гостите у нас. Вы произвели впечатление не только на госпожу-графиню. Мы все надеемся, что вы задержитесь у нас как можно дольше». «Понимаете?» «Понимаю», — ответил Корт. «Мне тоже здесь очень нравится, Ками. Посмотрим, как пойдут дела дальше, верно?» «Удачи вам, господин капитан!» Невозмутимо отозвался управляющий. «И надеюсь, что вскоре буду обращаться к вам не иначе, как господин командующий». «Я тоже на это надеюсь», — буркнул корт. «А пока давай загирниським чаем». Ками коротко поклонился, и Дэмистон захлопнул дверь. Вернувшись к кровати, он расстелил на ней мундир, раскопал в залежах на диване свое белье и принялся одеваться. «Господин командующий». Все верно, королевского приказа о его назначении на эту должность пока еще не было. Королю, как говорится, немного не до того. И капитан Дэмистон по прямому приказу советника дегрила взвалил на свои плечи обязанности командующего, без всяких там королевских подписей. Та еще работенка. Оказалось, что едва ли не половина городской стражи участвовала в заговоре. Чистить свои ряды ничего хуже нет для любого служивого. Одно счастье, действительно запятнанные быстро убрались из города, едва запахло жареным. Конечно, кое-кто планировал отсидеться на своем месте, переждать грозу, но их корт расколол за два дня, по наводке вездесущего птаха, разумеется. Но и без этого работы хватало. Надо было заново набрать людей, назначить новых командиров взамен арестованных, перетасовать весь состав, словно колоду карт, и при том сохранить порядок на улицах. А это вовсе не так просто, когда весь город упивается хмельным по случаю королевской свадьбы уже неделю кряду Дел у Корда хватало, и то, что эту ночь он провел в постели Эветты, иначе как чудом не назовешь. В следующую неделю таких подарков судьбы не предвиделось. Хуже всего было с помощниками. Приближенные бывшего командора-изменника Мерда все уже в кандалах. А толковых подчиненных за пару дней не найдешь. Хорошо, хоть сержант Тран взял на себя участок на Королевской площади и позволил ему забрать лейтенанта Лигерра в штаб на должность адъютанта. Бывший сержант поправился про себя Дэмистон. После массовых арестов командиров, стражи, простые служаки, очень быстро продвигались по службе. Тран уже лейтенант, а легера светит должность капитана штаба. Если только некоего корда Дэмистона все-таки сделают командором, по всем правилам. На этих ребят корд мог положиться и считал, что оба вполне заслужили новые звания. Ничего, все самое страшное позади. Как только немного уляжется вся эта свадебная суета, некий Демистон сделает из борделя, появившегося на месте городской стражи, сверкающий механизм точный и отлаженный, не хуже гномих часов. И тогда появится время и для Эветты. Застегивая последние пуговицы на мундире, Корт ухмыльнулся. Нежная графиня, воздушное создание, модница, околдовавшая его в первую же встречу, оказалась полна сюрпризов. Она была... Корт не мог подобрать нужного слова. Он никогда не был силен в этих романтических бреднях, что изливает на дам изнеженные поэты с бледными щеками. Но одно он знал точно. Эветта никогда бы не стала ждать пиратского капитана на берегу. Доведись ей родиться там же, где появился на свет Киор Чёрный, она бы уже водила собственный корабль, и южные купцы передавали бы из уст уста легенду о демонице с зелеными глазами что страшнее любого шторма. Зеленые глубокие глаза, в которых можно утонуть, как в водовороте. Работа, напомнил себе Дэмистон, вкладывая клинок в ножны. Долг, служба. Одернув мундир, он решительным шагом направился к двери. К демонам гернийский чай. Надо взять бездельника вестового за шкирку, вытащить из кухни и отправляться в штаб. Тогда, быть может, он и в самом деле сможет выкроить хоть пару часиков ночи, чтобы вернуться в эту гавань предводительницы пиратов с глазами цвета Южного моря.